Оре не торопись с ответом, продолжал Видан. Я знал тебя ещё ребёнком. Тебе ещё 15 лет не было, когда ты стал бойцом. У нас таких, как ты, немного. За все годы ты ни разу не отказался выполнить приказ. Аря обернулся. На его лице отражались горе и безысходная тоска. Он опустился в кресло. Ладно, сделаю, раз иначе нельзя, шепнул он. — Тогда свяжись со штабом, — сказал Авидан. Ари кивнул головой и направился к двери. — Кстати, тебя повысили в звании. Ты теперь полковник. Ари коротко и извительно засмеялся. — Мне тоже нелегко, поверь мне. — Очень и очень нелегко, — сказал Авидан на прощение. Полковник Ари Бен Канаан, его заместитель и его адъютант, Майоры Банами и Йоаф Йеркони сидели и разрабатывали операцию Пурим, целью которой было взятие крепости Форт Эстер, а также ликвидация базы в Абуэше. Успешное проведение этой операции должно было окончательно обезопасить долину Хувы. Аруди Орудия, который обещал видан так и не прибыли, но Арини особенно и рассчитывал на них. Он перевёз Давидку из Сафеды и приготовил штук 50 снарядов. Без артиллерии не могло быть и речи о лобовой атаке на Форт-Эстер со стороны Гандафни. Касси все еще располагал четырьмя сотнями людей в районе. Он располагал и оружи оружием получше, а главное, занимал гораздо более выгодную позицию. Ари знал также, что люди Касси окажут упорное сопротивление в обороне под прикрытием бетонных стен. Ари имел теперь дело с тремя арабскими деревнями. Первой была Абу-Еша, расположенная по дороге в Форт-Эстер. Высоко в горах у самой ливанской границы еще две деревни прикрывали Форт-Эстер с флангов. В обеих деревнях окопались люди Мухаммеда Касси. Ари собирался напасть на Форт-Эстер сзади. Для этого ему нужно было обойти стороной эти две деревни. Наступление на Форт-Эстер должно было вестись по плану тремя колоннами. Первую колонну возглавил сам Ари. Ари. Ночью они тайком пробрались в горы, следуя звериными тропами на север к леванской границе. Они взяли с собой давитку и снаряды. Целью похода была первая арабская деревня. Дорога туда была в высшей степени трудной и опасной. Надо было сделать большой крюк, чтобы пробраться к деревне с тыла, к тому же незамеченными. Крутой подъём, тяма вокруг, тяжёлый груз с ломом, поход предстоял нелёгкий. 35 парней и 15 девушек несли на себе снаряды. Еще пятьдесят человек прикрывали колонну. Нага Ари все еще болела, но он повел колонну форсированным маршем в гору. Им необходимо было добраться к цели еще до рассвета. В противном случае вся операция могла провалиться. В четыре часа утра они добрались до вершины. Люди изнемогали от усталости, однако ни о каком отдыхе не могло быть и речи. Не замедляя шага, они пошли дальше в сторону деревни. Пришлось сделать большой крюк. Там их встретил патруль дружественного бедуинского племени, который наблюдал за деревней. Бедуины доложили, что неприятельских сил поблизости нет. Ария и его отряд чуть ли не бегом добрались до развалин небольшой крепости времен крестоносцев, расположенной в трех с лишним километрах от деревни. Они из последних сил окопались среди развалин и с рассветом погрузились в дремоту полумертвые от усталости. Они скрывались до самого вечера, а бедуины стояли на часах. Следующей ночью из айнара вышли остальные две колонны. Майор Давид Банами повёл своих людей по уже знакомому обрыву вверх в Гандафну. Он достиг шева перед рассветом и залёг со своими людьми в лесу. Последняя колонна, возглавляемая майором Иуавом Йерконь, пошла по следам Амари, проделав тот же крюк по тропинкам в гору. Эта колонна передвигалась быстрее, так как у них не было с собой ни довидки, ни снарядов. Зато им и путь предстоял длиннее, так как, дойдя до первой деревни, где залег Ари, они должны были обойти форт Эстер и пробраться ко второй деревне. Бедуины встретили и эту колонну на вершине горы и довели ее незамеченной к цели. К вечеру второго дня Ари послал бедуинского вождя в соседнюю деревню и предъявил жителям деревни ультиматум. К временем в Арии его люди выбрались из развалин и подошли вплотную к деревне. Мухтар деревни и человек 80 наёмников Мухаммеда Каси подумали, что их хотят взять хитростью. Не может быть, чтобы евреи сумели взобраться незамеченными на гору. Бедуины вернулись к Карии и доложили, что арабы требуют доказательств. Пришлось Давидуки дать два залпа. В деревне рухнули два десятка глиняных хижин. Теперь арабы убедились не успел отгреметь второй залп, как командиры диверсантов со всех ног бросились впереди своих людей, стремив глав границы с Ливаном, а в самой деревне взвилось море белых тряпок. Ари действовал быстро. Он составил небольшой отряд для охраны деревни, а с остальными людьми устремился ко второй деревне, где Яркони уже пошёл в атаку. Не прошло и 20 минут после прибытия Ари, Не успел Давидка дать еще три залпа, как была взята и эта деревня, и еще сотня диверсантов пустилась на утек к ливанской границе. Давидка снова отличился, сея панику и разрушение в рядах неприятеля. Обе деревни взялись такой быстротой, что в форт Эстер не успели хватиться. Когда до них донеслись отзвуки пальбы, они думали, что это их собственные люди балуются. На рассвете третьего дня Давид Бен-Ами вышел со своей колонны из леса и устроил засаду на подступах к Абу-Еше, где Мухаммед Касси разместил еще сотню своих людей. Когда Бен-Ами отрезал путь возможным арабским подкреплениям, силы Арии и Яркони двинулись к форт Эстер с тыла. У Касси было не больше ста людей в крепости к моменту, когда Давидка открыл огонь. Остальные были либо в Абу-Еше, либо уже в Ливане. Залп за залпом снаряды с динамитом со свистом неслись по воздуху, обрушиваясь на бетонные стены крепости. Каждый последующий залп бил ближе к цели, по задним стальным воротам. Когда раздался двадцатый залп, ворота полетели в воздух, а следующие пять снарядов угодили уже во двор крепости.